Глава третья «Слушай, а чего мы бежим?» Удивленно спросил мак огня своего напарника, обнаружив себя удаляющимся от полянки на спринтерской скорости. «И вправду?» — поддержал его рейнджер, развивающийся в обою рукого бойца ближнего боя, не сбавляя, впрочем, скорости. «М -м, вечерний мацион? «Точно», — согласился мак, с опаской оглядываясь назад. «Ну нафиг этих психованных белок и не менее психованных эльфов!» «Хотя он всего лишь первого уровня». Удалившийся на приличное расстояние рейнджер почувствовал прилив уверенности. «Может...» Хриплый голос, раздавшийся сзади, открыл у парочки второе дыхание. «До города?» Судорожно выпивая эликсир бодрости и склянку ускорения бросил рейнджер. «Да, у меня там срочно образовались важные дела!» Крикнул в ответ маг, на ходу ломая свиток благословения гонца, дающий плюс 30% к скорости бега и убирающий штрафы к потере бодрости. стойте с с запыхавшийся эльф, бросив попытки догнать игроков, с грустью посмотрел им в спины. «Сухари есть!» С сожалением покачав головой, Алеша Ростович вздохнул. Есть хотелось неимоверно. К счастью, пока гроза белок добирался до своей полянки, по пути ему встретилось несколько грибов, И небольшой ягодный кустик. А ладно. Съев на скорую руку сырые грибы и закинув в рот горсть ягод, эльф отмахнулся от очередного системного сообщения и потопал к своей еле: Утро вечера мудренее. Окно характеристик Алёша Ростович. Характеристики: Шкала база плюс вещи. Сила 21, ловкость 24, телосложение 19, интеллект 5. Устойчивость 15, меткость 28. Не выбрано, не выбрано. Свободных очков характеристик 5. Внимание, вы съели подосиновик и получили трехчасовой баф на характеристики. Сила плюс 2, телосложение плюс 1, бодрость уменьшается на 50%, медленнее. Внимание, вы съели чернику и получили трехчасовой баф на характеристики. Меткость плюс 2, ловкость плюс 1. Устойчивость растет на 10% медленнее. Надо менять стратегию. Алеша привычно увернулся от очередной шишки и закрыл окно характеристик. До завершения квеста у него оставалось 2 дня и 8 белок. Проблема была в том, что количество белок неуклонно сокращалось. Каждая оглушенная белка после того, как приходила в себя, резво удалялась в одном и том же направлении. И сейчас на поляне осталось лишь две белки. Получен урон. Уровень жизни снизился на единицу. Урон оружия плюс сила. Итого 189 из 190. «Ах так!» — протянул Алёша. «От первой-то шишки он увернулся, а вот вторая попала ему аккурат пониже спины». «Ну ладно». Рывок вперед, подобрать шишку с земли, обманное движение вправо, самому метнуться влево, и с разворота с подкрутом пустить шишку в рыжую тушку, минус один. Кошкой вскарабкаться на ближайший сук, прыжок, еще один, перепрыгнуть на соседнее дерево и в очередном прыжке метнуть сразу две шишки в не успевшую спрятаться за стволом белку, минус два. Получен урон. Уровень жизни снизился на 15. Удар об землю. Итого 174 из 190. Внимание, вы подвернули ногу. Скорость передвижения снижена на 15%. Эльф, рухнувший с дерева, не стал разлеживаться на мягкой земле, а прокинул в себя склянку малого зелья здоровья, подаренную одним из зрителей, собрал травы-шишки, зарядил одну в слабенькую прощу, опять же подаренную одним из игроков. Деревенская проща. Урон 5, плюс 1 меткость. Класс предмета обычная. Ограничение по уровню С первого по пятый уровень. И вот первая белка очухивается, фыркает на эльфа, и огромными прыжками с дерева на дерево начинает удаляться в рощу. «Погнали, наших городских!» — бросается следом Алёша. Несколько игроков, пришедших с утра пораньше посмотреть на чудаковатого игрока, с удивлением провожают эльфа глазами. Лишь один игрок, рога 89 уровня, растворившись в тенях, следует за грозой белок. Несколько сотен золотых мне не помешают, думал Рырк Кровожадный, не спеша преследуя эльфа. Выложу видео, наберу миллион просмотров, получу игровое уважение и рейтинг, может в Зеленые Драконы пригласят или даже в Трехпалого Ворона. Умение находить полезную и нужную информацию высоко ценится в игре. Хотя что полезного может быть в эльфийской нуболокации? Тут даже боссов-то нет. Но интересно, куда все-таки эта белка несется? Может, там находится интересный артефакт? Хм, а это мысль. Рырк обогнал несущуюся по веткам деревья в белку, благо скакала пушистая ровно по прямой, и через пять минут вылетел на странную полянку. Десятки белок сидели на соснах, окружающих зеленую лужайку, в центре которой под огромным кедровым деревом спал медведь. Внимание! В данной локации, относящейся к категории пасхальных яиц, видеосъемка запрещена. Возможность возобновить запись у вас появится после победы над рейд-боссом. Спасибо за понимание, удачной игры». Так вроде успел пробормотать рога, прежде чем на него обрушился шквал шишек. Жизнь тут же просела на треть, но белки на этом не успокоились. Выпустив по шишке вышеломленного рогу, пушистые зверьки громко заверещали. Рырк, с нетерпением следя за обратным отсчетом навешенного на него дебафа оглушения, краем глаза заметил шевеление в центре поляны. «В если же нет рейдбоссов, боссов!» — закончил Рога, наблюдая за тем, как огромная белка, до этого спящая под деревом, разминает шею. «Большой беличий брат. Уровень второй. Количество жизни — десять тысяч». Роги не хватило буквально нескольких секунд. Небольшая очередь из шишек, выпущенных гигантской белкой, загнала полосу здоровья разбойника в красную зону. Попавший под обстрел Рырк решил продать свою жизнь как можно дороже и, использовав подскок, принялся шинковать здоровую белку своими отравленными клинками. Выпитые зелье исцеления медленно восстанавливала жизнь Роги. Босс оказалась на удивление легким противником, на порядок проигрывая в ловкости игроку 89 уровня. Внезапно Большой Беличий брат, за несколько секунд потерявший больше двух трети здоровья, отчаянно завизжал, призывая на помощь своих младших собратьев. Добить босса и отрезать его здоровенный пушистый хвост Рырк так и не успел, благополучно умерев под слитным залпом шишек. Выбежавший на полянку Алеша с удивлением смотрел на помирающую от раны яда супербелку, рядом с которой светились останки игрока. Судя по всему, это был тот самый рога, который обогнал эльфа по пути к поляне. Алеша осторожно подошел к спускающему дух боссу, чья полоска жизни медленно стремилась к нулю. «Большой Беличий брат, уровень второй. 156 из 10 тысяч. 155 из 10 тысяч». 153 из 10 тысяч, 152 из 10 тысяч, 150 из 10 тысяч. В замешательстве, посмотрев на замерзших на деревьях белок, он развернул условия задания. Охота на белок. Описание. В течение недели оглушите 30 белок, используя в качестве оружия только шишки. Внимание. У белок очень сильны родственные связи. Класс задания редкое. Награда — уважение верховного друида, уважение белок. Штраф за провал задания — понижение репутации с начальной локации рощи друидов до недоверия. Прогресс — 24 из 30. Интересно, — протянул эльф, внимательно поглядывая на замерших белок, сидящих на деревьях. Этого здоровяка за двоих засчитают? Эльф, не спуская глаз с мини-босса локации, подошел к небольшому кокону, оставшемуся от роги. «Так, что тут у нас?» Алексей принялся набивать стартовый мешок. «Неплохой ножичек. Так, несколько зелий на здоровье, на ману. Ого, антидот! Повезло тебе, переросток!» Эльф подошел к свернувшемуся клубком Беличему брату второго уровня и вылил противоядие в приоткрытый рот, после чего туда же опрокинул склянку с зелем здоровья. «Не кашляй, друг!» Он похлопал грустного гиганта по плечу, и с кровожадной улыбкой повернулся к внимательно следящим за происходящим белкам. «Ничего личного, ребят, просто бизнес». Если бы Рырк мог наблюдать за действиями первоуровневого эльфа, он бы с удивлением увидел, как эльф, расположившись у самой большой кучи шишек, словно вентилятор принялся метать их во все стороны. По всей поляне прокатился возмущенный писк белок, выпустивших все свои шишки высокоуровневого разбойника, и сейчас служащих для хихикующего эльфа легкими мишенями. Прогресс 56 из 30. «На пароходе музыка играет!» — Орал эльфа Лёша, передвигаясь по поляне резкими кульбитами. «А я одна стою на берегу!» В ответ вёрткого эльфа, продолжавшего свой безумный танец на усыпанной белками полянке, полетели редкие шишки. Алёше приходилось двигаться все быстрее и быстрее, И пусть часть оглушенных белок уже висели, словно гирлянды на ветках, все больше и больше пушистых хищниц доставали из своих заначек очередные шишки. «Машу рукой, а сердце замирает!» Алеша Ростовский с тревогой взглянул на медленно ползущую вниз бодрость. «И ничего поделать не могу!» Выделывая замысловатые пируэты под начавшимся градом шишек, эльф почти физически чувствовал, как растут его характеристики. Ловкость, уклонение, телосложение, меткость, устойчивость. Алеша печенкой чувствовал, что от того, сколько он продержится под огнем, будет зависеть его дальнейшая игра. «На пароходе музыка играет!» По новой завел шарманку Алёша. Старая надоедливая мелодия лилась из него легко и свободно. Дед будто поймал волну и двигался сейчас в каком-то жизненном потоке. «Поздравляем!» Открыто умение, боевая медитация, в данном состоянии ловкость увеличивается в два раза, шанс критического удара вырастает в два раза, уклонение увеличивается в два раза, продолжительность 80 секунд. Эльф успел проорать свою песенку еще трижды, после чего с нулевой бодростью кулем свалился на краю лужайки. Прогресс задания «Охота на белок» 126 из 30. Алексей Петрович довольно закрыл глаза, приготовившись умереть в первый раз в своей игровой жизни, но вместо свиста летящих в него шишек, в ушах зазвенела оглушительная тишина. Осторожно приоткрыв левый глаз, он быстро осмотрелся. Прямо перед ним стоял высокий друид в зеленых одеждах и с любопытством смотрел на неподвижно лежащего эльфа. «Вставай уже», — махнул рукой старосторощий друидов. «Разлегся тут, понимаешь». Внимание, получен баф, бодрость увеличена на сто процентов. Запасы жизни и маны полностью восстановлены. «Здрасте», — вежливо поздоровался Алеша, не спеша подниматься на ноги. «У меня со здешними обитателями немного кхм, натянутые отношения образовались». «В курсе», — широко улыбнулся друид и властно добавил. «Встань, молодой эльф!» Решив не спорить с местным представителем власти, Алексей медленно поднялся на ноги. Кроме двух эльфов на полене больше никого не было. «А где белки?» – удивился первоуровневый игрок. «Распугал ты всех белок, Алеша!» – горестно покачал головой друид, глядя на эльфа хитрыми глазами. «Что сказать?» «Гроза белок!» «Получено достижение. Гроза белок!» «Награда за достижение. Наносимый урон животным увеличивается на 1%.» Белки никогда не нападут на вас первыми. При использовании шишек в качестве метательного оружия вы имеете 25-процентный шанс оглушить противника. Посмотреть список достижений можно в настройках персонажа». «Ну, хоть не шишечный король и то ладно», — буркнул в сторону Алексей. «Слушай, Алеша, а почему ты не добил Рыжика?» Друид с недоумением осматривал эльфа, словно сомневаясь в способностях Алексея не то что белку добить, но даже добраться до нее. Передо мной на поляну успел выскочить разбойник почти сотого уровня, человек. Поспешив ответить на невысказанный друидом вопрос, Алексей продолжил рассказ. Собственно, это он почти и убил этого здоровяка, траванул вдобавок своими клинками. «Но ты же мог добить, рыжика!» Друид посмотрел Алексею прямо в глаза. «Почему ты этого не сделал?» «Ну так животинка-то в чем провинилась?» – пожал плечами эльф. «Вот человека без проблем, а животинку жалко». «Вот как?» — покивал головой друид. «А скажи-ка мне, отрок, как ты относишься к людям, вырубающим наши леса?» «Браконьеры?» — уточнил Алексей и, получив утвердительный кивок, усмехнулся. «Никак к ним не отношусь, но готов решить все проблемы, связанные с устранением человеков. Я, знаете ли, эльф на секунду замялся, подбирая правильные слова. На этом несколько специализируюсь». «А выводок кабанов поможешь перебить?» Друид жадно впился глазами в Алексея. «Не-не-не», замахал руками эльф. «Я же говорю, люблю я зверушек, сами там разбирайтесь». Похвально кивнул успокоившийся друид, а перед Алексеем появилось системное уведомление. «Получено достижение, друг зверей. Награда за достижение, наносимый урон зверям уменьшается на 1%. Звери никогда не нападут на вас первыми» посмотреть список достижений можно в настройках персонажа. Ваша репутация с верховным друидом рощи друидов выросла на 100 пунктов. Текущая репутация дружелюбия. До уважения 2900 пунктов. Кстати, друид всплеснул руками. Ты справился с заданием, держи свой лук. Задание охота на белок выполнено. Награда плюс 2900 репутации с друидами рощи друидов. Уважение среди белок. Страш леса, масштабируемый композитный лук. Урон, сила плюс ловкость, умножить на 1,2, плюс меткости, уровень меткости поделить на 5, плюс критическому урону, ловкость плюс меткость поделить на 10, плюс маскировки, ловкость поделить на 5. Класс предмета уникальный, ограничения по уровню нет. Привязать лук к персонажу? Да, нет. Да, Алексей Петрович боролся со странным ощущением двойственности. Одна часть его, где он был дедушкой и имел уже огромный жизненный опыт, спокойно отнеслась к куску программного кода. Вторая же, которой заправлял юноша, лишившийся оков старческого тела, рвалась навстречу новым приключениям и восторженно орала от восторга. Масштабирующийся, привязанный к игроку артефакт, где урона прочие бонусы завязаны на характеристики. «Благодарю!» «На на здоровье!» Друид добродушно усмехнулся. Ты, мягко говоря, перевыполнил задание. Сначала я списывал все на твою несвойственную эльфу кровожадность, но сейчас вижу, что в тебе горит огонь справедливости. И предлагаю тебе, младший собрат, выполнить еще одно задание. Получено задание «Защитник леса». Описание. В течение дня охраняйте свой участок леса от браконьеров. Класс задания ежегодное ограничение. Только для игроков, имеющих репутацию уважения и выше, с друидами рощи друидов. Внимание, только для игроков, прошедших курс молодого защитника леса в школе егерей. Я за любую движуху, кроме голодовки, с готовностью кивнул эльф. Но защитник моего уровня вряд ли сможет нанести хоть сколько-нибудь значимый урон браконьерам. Я вижу, холодно кивнул друид. Поэтому ты немедленно отправляешься на КМБ в школу егерей. «Праздник леса, когда подлые людишки приходят рубить молодую поросль Мелорнов, начнется ровно через две недели. Через десять дней жду тебя полностью готовым к обороне леса». Друид взмахнул рукой, и перед эльфами появился зеленый портал. Одну секунду, Алексей со всех ног бросился к дереву собирать шишки, благо подножие кедра было просто усыпано ими. «Готов?» — друид с усмешкой смотрел на парня, Еле передвигающегося под тяжестью метательных снарядов, всегда готов. Молясь всем богам, чтобы выносливости хватило дойти до телепорта, преувеличенно бодро выдавил из себя Алексей. Последнее, что увидел парень, огромную подмигивающую ему белку, на чьей башкой появилось имя Рыжик. Добро пожаловать в школу ягерей, боец. Внимание, вы попали в школу эльфийских ягерей. Соглашаясь с данным сообщением. Вы подтверждаете свою готовность в течение 10 дней испытывать 80% получаемых в игре ощущений. Соглашаясь с данным сообщением, вы подтверждаете свою готовность подчиняться приказам наставников. Соглашаясь с данным сообщением, вы обязуетесь проводить в онлайне 16 часов в день, 8 дней из 10. Соглашаясь с данным сообщением, вы принимаете политику игры «Второй шанс». Сохранению подготовки к уникальным ивентам. В случае добровольного прекращения участия в квесте Защитник леса на вас накладывается двухнедельный дебаф, лишающий вас возможности передвижения и возможности общения. Чаты и почтовый ящик будут также заблокированы. Внимание! В данном случае возможен выбор дополнительной квестовой линейки коллега светлого леса. Вы согласны принять участие в двухнедельном квесте? включающим в себя десятидневную подготовку в эльфийской школе Егерей. Да нет.